глава 21 международная организация толкачей стала во всем мире символом оптимизма к р е п к о й шутки и делового процветания в 30 странах у этой организации есть свои отделения но из тысячи таких клубов 920 находится в соединенных штатах и самые ревностные из них Зенитский клуб толкачей. Второй в марте завтрак зенитских толкачей был особенно важен, так как на нем ежегодно избирали президиум. Все очень волновались. Завтрак устраивался в банкетном зале ресторана О'Хирна. Каждый из 400 толкачей при входе снимал с доски огромный целлулоидный значок, где значилась его фамилия, п р о з в и щ е и профессия. За то, что собрата толкача называли по имени, а не по прозвищу, полагался штраф в 10 центов. И когда Бэбит Бодр раздавал шляпу на вешалку, вокруг в с е звенело от в е с е л ы х возгласов: "Здорово, ч е т или "Как жизнь коротышка!", или "Доброго здоровья, маг!". За столики садились компаниями по восемь человек, п р и ч е м места разыгрывались по жребию. С Бэбитом сидели Альберт Босс, владелец магазина готового платья, Гектор Сиблд, представитель фирмы с г у щ е н н о г о молока м и л о и крошка", Эмиль Венгерт, ювелир, профессор Памфри, директор коммерческого училища «Верный путь», доктор Уолтер Горбут, фотограф Рой Тигертон и гравер Бен Верки. Одним из достоинств клуба толкачей было то, что туда принимали не больше двух представителей одинаковых профессий, так что члены его одновременно знакомились с идеалами других отраслей коммерции, а также проникались метафизическим чувством единства всех профессий. От санитарии до писания портретов, от медицины до изготовления жевательной резинки. За столом б э б и т а было особенно весело. Профессор Памфри недавно отпраздновал день своего рождения, и все его дразнили. «Вытянем из Пэма сколько ему лет», — предложил Эмиль Венгерт. «Нет, лучше вытянем его палкой по спине», — сострил Бен Берки. А б э б и т вызвал аплодисменты, сказав, «Чего там из него тянуть? Он сам только и знает, что тянуть из бутылки». Говорят, он в своем колледже открыл класс домашней варки пива. Перед каждым лежала книжечка со списком членов клуба. И хотя клуб должен был служить местом встречи добрых друзей, никто не забывал, что тут же можно и обделывать свои дела. Около каждой фамилии было указано, кто чем занимается. В книжечке немало места уделялось рекламе, а на одной из страниц было помещено напоминание «Никто тебя не заставляет вести дела только с собратьями по клубу» Но ты, друг, помни, зачем упускать добрую монету из нашей счастливой семейки? А сегодня перед каждым лежал подарок. Небольшая карточка, отпечатанная изысканным красно-черным шрифтом. Прогресс и сервис. Настоящий сервис прежде всего означает тончайшее проникновение в самые широкие и глубокие интересы клиента, умение использовать и учесть как воздействие постоянных факторов, так и реакцию на новшество. Я считаю, что высшая форма сервиса наравне с самыми прогрессивными понятиями этики включает и то понятие, которое неизменно остается самым существенным, самым лояльным нашим принципам, принципам нашего клуба толкачей, а именно принципам гражданской совести и порядочности во всех ее аспектах. Дэд Петерсон, рекламная контора Дэдбери Петерсона. Реклама «Победа» только у Дэда. Все члены клуба читали глубокомысленные откровения мистера Петерсона т и делали вид, что отлично их понимают. Все началось с обычных трюков. Собрание вел председатель клуба Вёрджил Генч, выходивший в отставку. Его жесткие волосы торчали кверху, голос гремел, как медный гонг. Некоторые из членов клуба привели гостей и сейчас представляли их присутствующим. Этот высокий рыжий дезинформатор является редактором спортивного отдела бюллетеня, — сообщил Виллис и Джимс, а Г. Г. Хейзен, владелец аптеки, с пафосом изрек, «Друзья, вспомните, как вы совершали далекую прогулку на своей машине и вдруг останавливались в каком-нибудь романтическом уголке, чтобы полюбоваться живописным видом, и говорили супруге, вот поистине романтическое местечко». и у вас от восторга мурашки по спине пробегали. Так вот, мой сегодняшний гость, родом именно из такого романтического уголка, из х а р ь е р с ф е р и штат Виргиния, с прекрасного юга, где жива память о добром старом генерале Роберте Ли и о храбром Джонни Брауни, чья душа, как и душа всякого порядочного толкача, стремится все вперед и вперед. Но самыми почетными гостями в этот день были ведущие актеры с труппы «Райские птички», гастролировавший на этой неделе в театре Дотсфорд, и сам мэр города Зенита, его честь мистер Люка Спраут. Вёрджил Генч гремел на весь зал. «Сегодня нам удалось вырвать знаменитого служителя мус из очаровательного окружения красавиц его труппы. Должен вам сознаться, что я вперся прямо в его артистическую уборную, и тут же доложил ему, как мы, толкачи, ценим высокохудожественное зрелище, которым мы ему обязаны». Кстати, не забывайте, что директор д о ц в а р д с к о г о театра тоже наш брат-толкач и будет рад нашему содействию. Словом, сегодня, когда нам, кроме того, удалось оторвать от исполнения многочисленных обязанностей его честь нашего мэра, хозяина города, мы можем гордиться такими почетными гостями, и я сейчас попрошу мистера Праута сказать несколько слов о задачах и целях. Потом толкачи решали открытым голосованием, кто самый красивый и кто самый безобразный из гостей, и каждому из них был вручен букет гвоздики, пожертвованный, как отметил председатель Генч, братом-толкачом Хаге Игером, владельцем цветочного магазина на Дженнифер-Авеню. Каждую неделю по очереди четырем толкачам предоставлялась привилегия облагодетельствовать четырех других членов клуба, на которых падал жребий. Делалось это как ради удовольствия, так и ради рекламы. Громким хохотом было встречено объявление, что на этой неделе одним из жертвователей будет Барнабас Джой, владелец похоронного бюро. Послышался шепот «Я бы с удовольствием указал ему подходящих клиентов, пусть только похоронит их бесплатно по первому разряду». Среди всех этих развлечений толкачи отдавали должное завтраку, состоявшему из куриных котлет с горошком и жареным картофелем и кофе с яблочным пирогом и американским сыром. г э н ч выпускал одного оратора за другим. Он предоставил слово гостю, секретарю ротарианского клуба, организации, конкурирующей с клубом толкачей. Этот человек выделялся среди обыкновенных смертных тем, что у него на машине был пятый номер. Секретарь ротарианцев со смехом признался, что во всем штате номер его машины вызвал сенсацию, добавив, что хотя это и большая честь, но полисмены слишком хорошо запоминают номер, и часто хочется иметь просто какой-нибудь номер B56-98-76 или вроде того. Но пусть только кто-нибудь из вас, чертовых толкачей, попытается перехватить у живого ротарианца этот пятый номер в будущем году, а от вас клочья полетят. А сейчас разрешите закруглиться и поднять тост за все три клуба. Толкачей, Ротарианцев и к и в а н е Бэбит со вздохом сказал профессору Памфри, а все-таки приятно иметь на машине один из первых номеров. в с я к и е подумает, наверное, важная шишка. Интересно, как ему это удалось. Ручаюсь, что он поил и кормил главного инспектора до отвала. Потом выступил Чамфринг. Может быть, некоторым из вас покажется, что не место тут затрагивать всякие высокоумные чисто художественные темы. Но я пойду на пролом и попрошу вас, друзья, одобрить план насчет приглашения в наш зенит симфонического оркестра. Все вы ошибаетесь, думая, что раз вы сами не любите классическую музыку и всякую прочую ерунду, значит, она здесь у нас не нужна. Должен сознаться, что я сам, хоть и являюсь профессиональным литератором, но гроша л о м а н о в а не дам за всю эту музыку для на волосах. Я с большим удовольствием слушаю хороший джаз, чем какую-нибудь бетховенскую штуку, в которой мелодии не больше, чем в кошачьем концерте. Ее даже под страхом смертной казни никто не сумеет насвистать. Но суть совсем не в этом. Культура стала для любого города таким же необходимым украшением и рекламой, как асфальтовые мостовые и банковские дивиденды. Только культура в виде театров, картинных галерей и так далее ежегодно привлекает в Нью-Йорк тысячи туристов, А у нас, откровенно говоря, несмотря на все наши блестящие достижения, не хватает культуры Чикаго, культуры Нью-Йорка или Бостона. Во всяком случае, у нас нет репутации культурного центра. И кому, как не нам, настоящим дельцам, пробивным ребятам, взять культуру в свои руки? Капитализировать культуру. Конечно, картины, книги, все это хорошо для тех, у кого есть время в этом копаться. Но ни книги, ни картины не вынесешь на дорогу. Не крикнешь, вот какая у нас культура в нашем славном городке Зените. А симфонический оркестр сам за себя скажет. Смотрите, что за репутация у м е н н а п о л и с а или ц и н ц и н а т и Надо и нам завести оркестр с первоклассными музикусами, с отличным дирижером. А чтобы этот пирог у нас подрумянился как следует, мы должны нанять самого дорогого дирижера, какой есть на рынке, лишь бы он не был немчурой. И такой оркестр заиграет не хуже, чем в Нью-Йорке и Вашингтоне. Он будет выступать в лучшем театре перед самыми культурными и состоятельными людьми. И для города это реклама, лучше которой не сыщешь. Всякий, у кого не хватает дальновидности, чтобы поддержать это начинание, тем самым пропускает случай довести до сведения какого-нибудь нью-йоркского миллионера, что есть на свете наш славный город Зенит. А если этот миллионер услышит о нас, он чего доброго откроет здесь филиал своей фабрики. Я мог бы также отметить тот факт, что для наших дочерей, которые увлекаются серьезной музыкой и, может быть, захотят преподавать ее, будет большим благом, если в городе появится такой первоклассный оркестр. Но не станем отвлекаться от практической стороны вопроса. Призываю вас, друзья и братья, поднять голос за культуру с большой буквы и за симфонический оркестр мирового значения. Все зааплодировали. Потом, среди всеобщего волнения, председатель Генч провозгласил «Джентльмены, переходим к перевыборам президиума!» На каждый из шести официальных постов комитет выдвинул трех кандидатов. Вторым кандидатом в вице-председателе был выдвинут Беббит. Он очень удивился. Он был смущен. Сердце у него колотилось. Еще больше он заволновался, когда подсчитали голоса, И в ё р д ж л Гэнч объявил, «Рад сообщить, что теперь молоток в отсутствие председателя будет передаваться в руки Джорджа Бэббета. Не знаю другого человека, который был бы более стойким защитником здравого смысла и нашей промышленности, чем добрый старый Джордж. Давайте же крикнем ему «Ура!» Погромче, все разом!» После собрания вокруг б э б и т а столпилась добрая сотня товарищей по клубу. Все хлопали его по спине, поздравляли. Никогда он не испытывал большей радости. Он вернулся в контору в каком-то чаду. В комнату он ввалился с широкой улыбкой и сразу сообщил мисс МакГаун, «Можете поздравить вашего патрона! Выбрали вице-председателем клуба!» Но его разочаровал ее ответ. «Вот как», — сказала она и добавила, «Да, миссис Бэббит все время добивалась вас по телефону». Зато новый агент ф р и ц в е й л и н г е р сказал, «Ей-богу, шеф, это чудно! Замечательно, честное слово! Рад за вас, слов нет, поздравляю!» б э б и т позвонил домой и сразу з а в о р к о в а л в трубку. «Ты мне звонила, мэра? Ну, на этот раз твой Джорджи молодцом! Ты с ним теперь поосторожней! Знаешь, с кем ты разговариваешь? С вице-председателем клуба толкачей!» «О, Джорджи!» «Неплохо, а! Вилли Сиджемс наш председатель!» и в его отсутствие твой маленький Джордж берет молоточек в руки, и все пляшут под его дудку. Он и ораторов представляет, быть-то хоть сам губернатор. Джордж, послушай. Теперь у него будут друзья посолиднее, вроде Дока д и л и н г а и... Джордж, Поль Рислинг. Да-да, я сейчас же позвоню Полю, сообщу и ему. Джордж, да выслушай же. Поль в тюрьме. Он стрелял в жену. Стрелял в Зилу сегодня днем. Наверное, ей не выжить.